Глава 10, где Макс судорожно вспоминал школьную программу. С восходом, подрёв верблюдов и ослов, войско, поднимая пыль, потянулось на север. Наместник провинции в лёгкой пурпурной тунике, украшенной бахромой, ехал впереди, окружённый личным отрядом конницы. Все шли легко одетые как и положено, на марше. Макс с удивлением узнал, что напяливать доспехи в отсутствие врага было глупостью несусветной. Он-то, насмотревшись фильмов, думал, что военные даже спят в панцирях и кольчугах. К счастью, идиотов подобного масштаба в войске не оказалось, и у всех были шансы добраться до врага, сохранив здоровье и амуницию. Для того, чтобы обеспечить поход такого отряда, вперед и в стороны уходили конные разведгруппы, которые при малейшей опасности должны послать гонца. Головной отряд разведки занимал места стоянок и охранял колодцы, поджидая основное войско. Макс шел пешком, а Энухутран, как лицо, отвечающее за милость богов в этом походе, ехал на повозке вместе с медицинским персоналом. Макс шел рядом, ему пользоваться транспортом было не по чину. С легкомыслием, свойственным жителю мегаполиса, он считал войну чем-то абстрактным, прочно позабыв свой небольшой опыт с нападением разбойников в пустыне. Пройти 25-30 километров налегке для молодого и здорового парня было несложно. Но пять тысяч с лишним пехотинцев тащили свою поклажу на себе, и эну Увидев такой праздный образ жизни, немедленно навьючил на Макса какой-то упакованный груз. Всегда, во все времена, пехотинец в полной выкладке тащил на себе минимум килограммов двадцать, что делало пешую прогулку на палящем солнце весьма непростым делом. Макс, бредущий за телегой, слушал разговор местной интеллигенции. «Что слышно, Энухутран?» — спросил врач по имени Шимут. Точнее, его звали гораздо длиннее, но мы опустим тот лингвистический ужас из имен богов, которые тут называли именами. Царь Ассирии Синахиреб вступил на трон и перессорился с вавилонской знатью и жрецами. Бывший вавилонский правитель Мордук Аплайдин, сбежавший от Саргона II, отца Синахириба, к нашему благословенному государю вернул себе трон. Вавилоняне и наши войска — выбили гарнизоны назад в Ассирию, и теперь Синахиреп идет по ходам, чтобы вернуть себе власть. По слухам, у него 50 тысяч пехоты, 5 тысяч конницы и 500 колесниц. А царский отряд выступил? Само собой. Плохо. Таких бойцов у нас очень мало. Царским отрядом называли личную гвардию ассирийских царей, состоящую из 15 тысяч солдат, получавших оружие и оплату непосредственно от правителя. Каждый боец имел металлический шлем, пластинчатый доспех до колен, легкий железный меч, щит, ну и копье или лук. Отряд воевал монолитным строем наподобие фаланги и по сравнению с легкой пехотой окрестных народов был страшной силой. Учитывая, что это вовсе не ополчение, а профессиональные воины, живущие с добычи, окрестные правители боялись этих ребят да икоты. Тем более, что именно они чаще всего выступали с карательными походами, вырезая под ноль население непокорных городов и заселяя их толпами иноземцев. Да-да, не Иван Грозный придумал перемешивать население внутри страны, это еще царя Сирии внедрили. Разобранные до основания стены городов и высыхающие на кольях трупы местных жителей с перекошенными в страшной муке лицами надолго отбивали желание бунтовать. Ну, лет на двадцать, когда вырастало новое непуганное поколение мужчин, уставших платить грабительские налоги. И все начиналось снова. Царский отряд без работы не сидел, курсируя от Иранского Нагорья до Дельты Нила, и от Каспийского моря до Персидского залива. «Наш светлый царь собирает до восьмидесяти тысяч войска, да еще вавилоняне придут. Мы должны победить», — пожал плечами Энухутран. «Когда это мы последний раз ассирийцев в прямом сражении побеждали?» «Лет двадцать назад», — сказал жрец. «Но нас больше, и боги на нашей стороне». Не ргал на цирк, к которому мы идем. Отважный воин. Да, я тоже слышал, что боги благоволят ему в бою. Говорят, он непобедим в бою на копьях. От него не это требуется в походе. Тех, кому на копьях биться, много как песка в пустыне. Войны головой выигрывают, ну или выучкой, как у ассирийцев. Оба нахмурились. Выучка ассирийцев была на высоте. Они знали правильный строй, искусно маневрировали на поле боя, имели инженерные части и регулярную тяжелую конницу. Солдаты умели переплывать реки на специальных надутых бурдюках, а колесницы транспортировали в разобранном состоянии, собирая лишь по мере необходимости. Пехота ходила в штанах и сапогах, сберегавших ноги в походах. В общем и целом, это была непревзойденная военная машина того времени, прекрасно обученная и вооруженная, и немаловажно, победоносная, что самым позитивным образом отражалась на воинском духе солдат. Макс задумался. Он что-то такое проходил в школе и помнил, что последнего великого царя звали ашшурбанипал и что раскопали его библиотеку на глиняных табличках, и что столица Ассирии называлась Ниневия. Такого имени тут никто не знал, хотя он аккуратно спрашивал. А вот Ниневия оказалась на своем месте и процветала. Поскольку программу ЕГЭ по истории он уже помнил плоховато, пришлось включать логику. Думай, Макс, думай. Раз ассирийцы такие крутые перцы, как говорит Эну, а Ашур-Банепал еще не родился, Значит, Ассирия еще долго будет тот самым сильным игроком. Отсюда следует, что, скорее всего, победят они. Но потом неизвестно, когда Ассирию точно победят, а Вавилон будет на коне. Но мне от этого уже не холодно, ни жарко, потому как я к тому времени уже помру. Так должен ли я, Максим Гончаров, проявлять героизм и подыхать во славу светлого царя шутрук Шутрукнахунте? пропадион пропадом. «Да хрен там!» «Значит, наше дело — вовремя смыться и желательно не с пустыми руками, а затем побрить голову, придумать красивую легенду, где-нибудь осесть деньгами и зарабатывать на полученных знаниях». «Что ж, это уже похоже на план», — подумал довольный Макс. И он, гоняя в голове эти недостойные настоящего попаданца мысли, зашагал веселее. «Значит так», — думал Макс, «сначала выясним, где лежат бабки. Второй вопрос — как их взять? Третий — как их увести и сохранить? Все равно потом долго прятаться, пока волосы отрастут. С моими глазами спрятаться сложно. Значит, валить нужно подальше от любимого аншана. И нужны единомышленники. Один я тут уже через пару дней на кресте буду птиц кормить». «Думай, Макс, думай!» «А что, Энухутран, вам этот раб сильно нужен?» — спросил доктор. «Да пока нет. На привале вещи разложить, еду приготовить, принести чего. Вот он бездельник идет рядом и уж развесил. Подслушивает. Дайте мне его на время. Я тут один, помощник нужен. Я даже шину на сломанную ногу в одиночку не наложу». «Да берите! Он стервец еще и грамотный!» «Да неужели?» — сплеснул руками врач. ну «Энухутран, я ваш должник. Мне надо будет лекарство смешивать, а если он читать может, то вот его и посадим за эту работу». Макса просто убивала привычка говорить о рабах так, как будто их тут нет. «Вот что значит быть вещью», — подумал Макс. «Ну да ладно». Может, научусь чему. Врачи вроде тоже неплохо зарабатывают. Работа по специальности случилась уже вечером на первом привале. Стертые ноги у молодого прачника. Юный балбес вышел в старых сандалиях, словно на прогулку. В результате к концу дня ноги были стерты до кровавых пузырей, а сам вояка жалобно смотрел на окружающих, понимая, что крупно облажался. «Значит так, мазь, повязка и три дня на верблюде. Потом в повязке будешь ходить, пока рана не затянется. И купи себе нормальную обувь, придурок. Понял?» Тот закивал головой изо всех сил. Врач промыл рану, намазал ее какой-то жирной мазью и лихо замотал ногу восьмеркой, завязав на щиколотке. «С тебя четверть сикля и свободен». Солдат расплатился и похромал к своему десятку. «Ты все понял?» — спросил он у Макса. «Да, господин, промыть рану, мазь, повязка, покой». «Хм, и правда не дурак. Но завтра сам тогда будешь делать, а я посмотрю. Думаю, в этом походе работы много будет». А лагерь бурлил полной жизнью. Кто-то ставил палатки. Кто-то разжигал костер, кое-где уже готовили еду. Чернильная темнота обрушилась на лагерь быстро, как это всегда и случается на юге. Степь была усеяна сотнями огоньков, каждый из которых давал тепло и пищу семи-восьми воинам. Макс постелил себе на земле рядом с повозкой, укрылся плащом и уснул. Рано утром, проснувшись от шума лагеря, он вскочил, не дожидаясь животворящего пинка, и побежал набрать воды к колодцу. Потолкавшись в очереди, он прибежал к своей стоянке и начал готовить еду. Немудрящее варево из муки и сушеного мяса было оприходовано минут за десять, и Макс начал собирать вещи на повозку и снова потянулись километры степи, прерываемые небольшими деревушками и городками. На следующий день уже Макс бинтовал стертые ноги, удостоившись одобрительного хмыканья местного эскулапа. Деньги, впрочем, тот забирал себе. Макса, чтобы не бездельничал, посадили перетирать какие-то порошки, попутно знакомясь с местным аптечным ассортиментом. Вникнув в номенклатуру, наш герой понял, что уровень эффективности всей этой хрени находится где-то на уровне нуля или ниже. Наглядно подтверждалась старая истина, что если человек хочет жить, то медицина бессильна. Однако кое-какое рациональное зерно в местной медицине все-таки присутствовало, и Макс был намерен это самое зерно освоить по полной. Плюс общий кругозор жителя 21 века давал надежду, что лечить сушеными жабьими лапами он точно никого не будет. Ну а простейшую асептику и антисептику, наложение жгута и бинтования он проходил на курсах по вождению, что ставило его сразу на ступень выше некоторых местных специалистов. Следующие пару недель Максу пришлось научиться накладывать шину на перелом и увидеть несколько гнойных ран которые на местной жаре моментально развивались до огромных размеров. Макс был немало удивлен тем, что тут их пытаются лечить какими-то примочками. Один копьеносец просто сгорел от обширной флегмоны, которая за три дня с голени добралась до бедра. И вот в один судьбоносный день к нему притащили воина лет сорока, у которого на предплечье, вокруг небольшой раны, появилась здоровенная плотная багровая опухоль. Мужчина был горячим, как огонь, и уже периодически впадал в забытье. «Замотай ему руку смазью», — сказал доктор Шемут. «Простите, господин», — сказал Макс. «Рана мягкая, в ней гной. Нужно разрезать, чтобы его выпустить». «Ты меня учить будешь?» — отрапил врач. парень «Дело говорит», — просипел солдат. «Я двадцать лет воюю. Видел такое не раз. Резать надо, иначе руки лишусь. А то и вообще сдохну». «Делай с ним, что хочешь», — обиделся врач и ушел. Макс прокалил в огне нож и подошел к больному. «Терпи, воин, десятником будешь», — сказал он ему. Держите его покрепче и суньте палку в зубы и макс вспомнив всех богов подходящих данному случаю неумело секанул рану сверху вниз густой зеленоватый гной плеснул наружу а солдат сжал зубами палку замычал и засучил ногами терпи над промыть макс кое как распяли в края раны промыл ее водой Из своего невеликого жизненного опыта он помнил лечение фурункула в поликлинике и банку с надписью «Гипертонический раствор 10% натрий-хлор». Макс сыпанул с соли в миску, налил кипяченой воды из котла и перемешал. Потом взял чистую тряпку, обмакнул в раствор и туго забил в рану, не обращая внимания на извивающегося от боли пациента. замотав сверху повязкой Сказал стоявшим рядом со служивцем. «Его на повозку, и не давайте ходить. Завтра приду сам и перевяжу. И воды побольше ему давайте». Тем отнули головой в знак согласия. Уже стемнело, и Макс, подходя к своему костру, услышал прелюбопытный разговор. Он остановился и стал подслушивать, затаив дыхание. «Вы представляете, Энухутран, «Этот наглец посмел советовать мне, как лечить! Мне! Закончившему медицинскую школу в Аншане!» «Многоуважаемый Шимут», — ответил жрец. «Этот раб совсем непрост Он пришел неизвестно откуда, его волосы и глаза крайне необычны, как необычно его поведение и знания Когда его привели в храм, его руки не знали следов труда или оружия. И он кланялся так, будто делал это впервые в жизни. Как вы думаете, о чем это говорит? Он либо из семьи богатых жрецов, либо врачей или магов. Он год чистил отхожие места в Аншане, когда выяснилось, что в уме он считает быстрее, чем в Инаабаке. Он посмел возражать хранителю зерна, когда тот воровал и был им избит. Хранителя разорвали потом быками. «Да-да, я помню эту историю, весь город обсуждал». И это не все. Его послали мести полы в храмовую школу, а он за полгода научился читать, писать и освоил математику, пока мял глину для учеников. «Немыслимо», — ошарашенно сказал Шимут. «Сам Энну Нибиру Унташ Лагомар благоволит ему» и внимательно следит за его судьбой. Я советую вам не раздувать эту историю. Он еще может вас удивить». «Хорошо», — задумчиво сказал врач. «Но если воин умрет, я скажу его друзьям, что виноват раб, и пусть с ним поступят по закону». «Руки отрежут. Умнее будет». «Подозреваю, он не доставит вам этого удовольствия». «Давайте поспорим на пять сиклей серебра, что воин поправится!» «А давайте!» — запальчиво сказал шемут Макс посидел за телегой еще минут десять, а потом тихонько улегся на свое место, обдумывая услышанное, и незаметно для себя уснул.